Глава двенадцатая. Кошка. Даже выйдя из-под сени густых деревьев, я долго не могла согреться. Вначале знобила, потом бросала в жар. Ближе к вечеру подул прохладный ветер. Но я продолжала упорно идти по зарастающей дорожке. Я снова не знала, что ждет меня впереди. После купания проснулся зверский аппетит. Не мудрено, я ведь с утра ничего не ела. Сошла с тропы, высматривая плодовые деревья, ягоды... и место для ночлега. Услышала рычание. Чуть раздвинула густые кусты. Под старой раскидистой грушей шакал скалился на лесную кошку, осклабив пасть и клацая зубами. Кошка не убегала. Прижав уши, шипя, она пыталась отбиться от противника острыми когтями. Надо бы ретироваться потихоньку и не стревать в драку двух лесных хищников. Но мне стало жаль отчаянно защищающегося зверька. Сняла лук, натянула тетиву со стрелой и прицелилась. В этот момент хищники закружились в смертельном танце, и я побоялась попасть не на роком в кошку. Её врак нападала и стервинела. Я заорала, что есть мочи. Оба зверя замерли. Шакал поджав уши и хвост отбежал. Я вышла из-за кустов, продолжая кричать. Увидев орущего человека, шакал припустил, что есть мочи. Верное средство. Шакал одиночка не нападает на людей. Самый надёжный способ отпугнуть громко кричать в его сторону. Но ни в коем случае не размахивать руками, не кидаться, держаться на значительном расстоянии, иначе зверь начнёт защищаться. Как бы ни относились к этому животному, нужно дать шакалу дольше. Это умный, хитрый, всеядный хищник, и цель у него только одна найти пропитание. Возможно, сбежавший зверь пришёл сюда полакомиться грушей падалицей. Шакалы любят сочные плоды. Дикие коты в летний период тоже с удовольствием поедают фрукты и ловят подполодоносящими деревьями лесных мышей. Вот и встретились здесь два заклятых врага. Опустив лук, подошла. Кошка зашипела, но с места не тронулась. Ты рани на красавица, обратилась к ней и понятное дело, не получив ответа, продолжила. Дай мне тебя осмотреть. Кошка навострила уши. Я решила обойти дерево. Может, для ночлега подойдёт. Но стоило мне двинуться, как зверушка забеспокоилась, приготовилась к прыжку. Я сделала пару шагов. На другой стороне ствола зияло дупло. Внутри слышался шорох и попискивание. Понятно теперь, почему ты не сбежала. Детёнышей защищала. Подумала и повернулась очень вовремя. И диким рычанием ответственная мамаша кинулась в мою сторону. Тяжело ей дался этот прыжок. Не долетела, плюхнувшись в траву. Цыц. Прикрикнула я на разъярившуюся bestie. Не тронуй её от твоих котят. А кошка присмирела. Сидела, изучающе смотрела на меня своими оливковыми глазищами. Она была настоящей лесной красавицей, совсем молоденькой, рыжевато-серого цвета с ярко выраженными тёмными полосами, с большими широко посаженными ушками. Её длинный толстый пушистый хвост был украшен чёрными кольцами. Кончик нервно подрагивал. удовая недовольство хозяйки. Подобрав несколько груш, я отошла немного в сторону, уселась на траву. Вспомнила, что со вчерашнего ужина у меня оставалось несколько кусочков жареного мяса, завёрнутых в хвареховые листья, чтобы не испортились. Я достала их и принялась резать. Кошка принюхивалась, поводя длинющими вибрисами. Видно тоже была голодной. Подцепив на кончик кинжала кусочек, бросила кошке. Другой кинуло себе в рот и стало жевать. Громко причмокивая, цокая языком, демонстративно отвернулась, но продолжала следить за ней боковым зрением. Дикарка не торопилась, поглядывая то на меня, то на кусочек мяса. Видимо, решившись, стала подкрадываться, припадая на заднюю ногу. Вот ещё в чём проблема, догадалась я. Лапка у неё повреждена. Но это не шакал. Эти хищники, нападая на добычу, кусают шею, сразу перегрызая сонную артерию. Травму кошечка где-то в другом месте получила. Киска, не подходя близко к мясу, вытянула лапку и подцепила острым когтком кусочек. Подотащила к себе, обнюхала, съела, внимательно посмотрела на меня и подкралась поближе. Не оборачиваясь, я вновь подцепила кусочек, бросила в двух шагах от себя. Всё повторилось. Кошечка подтянула когтком мясо и съела. Следующий кусочек бросила ей рукой совсем близко. Долго кошка не решалась подобраться к нему, но голод пересилил. Когда она начала есть, я потихоньку развернулась и услышала рычание. «Циц, не буду я забирать!» Кошачьи ушки вздрогнули, насторожились. Создалось впечатление, что киса успокоилась, продолжила есть уже без рычания. Я подкинул ей еще кусочек. Так мы и сидели рядом, деля скудный ужин на двоих. Я из-под вы рассматривала животинку. но видимых повреждений не обнаружила. К концу трапезы кошка освоилась, осмелела и не торопилась убегать. На десерт я съела пару диких груш. «Все, спать пора», – обратилась я к новой знакомой. Поднялась потихоньку, чтобы не спугнуть зверька, и пошла к дикой груши. Кошечка побежала вперед, сильно припадая на правую заднюю лапку. Вскарабкалась в дупло. «Значит, больше не боится меня, раз не стала защищать подходы к гнезду». Я забралась на дерево, устроилась на ночлег. Ночью меня сильно знобило. К утру чувствовала себя совершенно разбитой. С трудом спустилась на землю, ободрав о растрескавшуюся кору руку. Но увидев забавную картину, забыла о недомогании. По траве резвились два котенка, двух-трех месяцев от роду. Гонялись за полупридушенной мышкой. Кошка-мать учила детей охотиться. Наблюдала, растянувшись на траве. Лисица редколапой с выпущенными когтями возвращала котятам пытавшуюся улезнуть добычу. Наконец, наигравшись, кошачье семейство приняло её за еду. Я попробовала пожевать грушу, но аппетита не было совсем. Щеки пылали, потрогала голову горячее. Только болезни не хватало. Нужно найти родник, чай заварить травяной, подумала с грустью. Набрала груш на дорогу, закинула канунку рюкзак за спину. Кошка, взяв одного из котят за шкирку, уставилась на меня. "Что, второго мне нести?" шуткой спросила я. Кошечка будто того и ждала. Подошла, положила котёнка рядом и отправилась за вторым. Я подняла малыша и спрятала его за пазуху. Взяв другого детёныша, кошка заковыляла к тропе, остановилась, оглянулась, приглашая меня идти за ней следом.